Попробуй, что на работе смелая, скажи. Без шума вылетишь. Тихо. Он работал. В основном мыл посуду в разных местах. Получает анэпоймент 47 долларов в неделю. Живет на Весте в 80-х улицах. В отеле он был у приятеля. — шахматы играешь? — спрашивает он меня, прощаясь. — Терпеть не могу, — отвечаю я. — А вот бьешь? «Вот купье говорю я хоть и не часто сейчас не пьется здесь жалуется он бывало примешь 700 грамм за кусочкой, летишь по ленинграду как на крыльях и весело тебе и хорошо здесь выпьешь только приглушат хуже еще заходи говорит он борщом угощу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 Убрали меня из газеты от греха подальше. Тогда мне было уже не до проблемы миграции. Трещала семья. В муках умирала любовь, которую я считал великой. Я сам был едва жив. Венчала все эти события кровавые 22 февраля. Вены, взрезанные в подъезде фешенебельного модел-эйдженси Зали, где тогда жила Елена,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 В лифте я облегченно вздыхаю. Ёб его, дурака мать.